Глава двенадцатая. «Приятно видеть тебя, Дмитриев, достойного столь высоких наград. Я сначала не поверил рассказам о твоих подвигах, но сейчас вижу перед собой блестящего русского офицера». Обнял меня Николай Второй и пригласил к столу. Завтрак проходил в час дня и отличался простотой приготовленных блюд. У императора был первый завтрак, где он принимал пищу в одиночестве, а второй — вместе с приглашенным человеком. По воспоминаниям Дмитрия, у правителя империи в день по несколько дежурных встреч, которые показывают особое расположение. И редко когда император может позволить себе поесть в одиночестве. Ваше императорское величество, при разговоре с императором главное — Не наговорить лишнего, а то по голове табакеркой можно получить или в дурку отправят. Мы же с тобой договаривались, государь или Ники, когда вдвоем. Ты мне всегда будешь как родной сын, Дмитрий. Поправил усы Николай. Девочки и Алексей очень скучают по тебе и ждут с нетерпением новых интересных историй. Хорошие отношения к Дмитрию трудно было не заметить. Он и правда был доро компературу, но сам я еще не знал, как относиться к последнему импературу. Хороший семьянин, спортсмен, любитель всего нового и друг, скорее всего, неплохой. Но данные качества, к сожалению, не подходят для правителя. Излишне подвержен чужому влиянию и с трудом принимает сложные решения. Даже перед отставкой советовался с генералами. О чем тут вообще можно говорить? В то же время нельзя сказать, что он совсем не занимался делами империи. Николай II не только кошек с птицами стрелял и гулял по парку. Работа с документами и ежедневные доклады иногда занимали весь его день, даже с пропуском приемов пищи. Не сказать, что императору это нравилось. Скорее он относился к своему правлению как к тяжелой ноше и испытанию. Я тоже скучаю по старым добрым временам. Уверен, мы сможем увидеться с вашими детьми в ближайшее время, если вы нам позволите. Не нравится ему мое подчеркнутое вы. В принципе, я понимаю императора. Задумив своими любимыми папиросами, Николай задумчиво посмотрел в окно. Мне многое рассказывали о тебе, Дмитрий. Прибывший за новым назначением хан Нахич Иванский всячески хвалил тебя. А некоторые ругают и требуют непременно наказать. Ты не побоялся пользоваться своим высоким положением и моим личным отношением к тебе, чтобы влиять на действия генералов в боевой обстановке? Что ты можешь сказать в свое оправдание?» Генералы редко, когда хотят брать на себя ответственность, ожидая приказа на любое свое действие. А назначенный командующим фронтом генерал Железинский его все вел войска в ловушку, не зная текущей обстановки. В итоге все закончилось намного лучше, чем могло быть. А ты, значит, не боишься? Пристально посмотрел мне в глаза император и усмехнулся в усы. В таком случае мне приятно слышать, что ты... Как мой воспитанник, подаешь большие надежды. Какие у тебя дальнейшие планы, Дмитрий? Так, самое опасное позади, и наступил момент истины. Я хочу вернуться на фронт и заняться созданием подразделения штурмовой пехоты. Пока у меня небольшой отряд, с которым мы разрабатываем методику подготовки и выбираем лучшее снаряжение. Кавалерия, артиллерия, морское дело, но... Обычная пехота для Романовых это непозволительно, возмутился Николай. Всю жизнь в пехоте отмотал. Какой из меня кавалерист или тем более моряк? Применение кавалерии на северо-западном фронте показало, что окопавшаяся по всем правилам военной науки пехота может сражаться наравне даже против гвардии. Война будет невероятно кровавой, поэтому Романов в пехоте обязательно поднимет настроение среди нижних чинов. Если вы сможете оказать какую-либо поддержку, я буду вам благодарен. Достойные слова. Подай документы в мою канцелярию, и я посмотрю, что можно будет сделать. Надеюсь, дядя знает, что делает. Пусть император будет думать, что я действую от имени великого князя Николая Николаевича. А мой непосредственный военный начальник, наоборот, будет думать о невидимой руке Николая. Так и будем жить, пока не поймают. Государь, могу я вас попросить рассмотреть еще одну мою просьбу? Прошу вас запретить действия порочащие достоинство русского солдата. Вывески, запрещающие посещение нижним чинам торговых помещений, парков и набережных, а также использование общественного транспорта – это истинное зло. «Сравнение с собаками вам не простят, хотя вы не имеете к этому никакого отношения». Николай хмурился, двигая бровями, и поглаживал свои усы. Он застрял в том мире, где вся власть от Бога, а в его мыслях жители империи обожают своего царя. «Ой, Дмитрий, я и не знала, что ты вернулся с фронта!» — неожиданно раздался женский голос. Худенькая девушка с короткими волосами и любознательными глазами смотрела прямо на меня с каким-то скрытым волнением. Ольга Николаевна Романова, старшая дочь императора. Не сказать, что она красавица, но в ней чувствовалась обычная добрая девушка. Да и у Дмитрия Кольги были самые чистые чувства. Ольга, ты с каждым разом все прекрасней. Безумно рад тебя видеть после стольких дней разлуки. Можно сказать, моя мечта наконец сбылась. Потому как скривился император и покраснело лицо его старшей дочери, я понял, что рана еще не успела зажить. Не знаю, зачем мне это надо, но чувствую, будет весело. Дмитрий, к сожалению, нам с Ольгой надо навестить раненых в госпитале. Встал со своего кресла император. Приглашаю тебя в пятницу на семейный обед. Смотри, не опаздывай, а то Алексей мне не простит твоего отсутствия. Пока вы мне не пообещаете заняться рассмотрением его вопроса, я никуда не уйду. Что случилось? – спросила Ольга, направляясь к нам. Ничего, Ольга, я тебе позже расскажу. Хорошо, Дмитрий, я обсуджу сегодня вечером данную проблему с Александровой Федоровной, и, впрочем, не важно. Император под руку со своей старшей дочерью направился на выход. Да или нет? Обернулась. Ха, а жизнь понемногу налаживается, хотя император подтвердил мои самые худшие прогнозы. Сам он уже давно ничего не решает или боится брать на себя ответственность. В этом плане утверждение ночная кукушка перекуяет дневную, работает в полной мере. А если добавить скорое усиление влияния Распутина, возвращаясь из старского села, заметил вывеску оружейного магазина и решил заскочить, чтобы проверить ассортимент, несмотря на войну. Магазины не закрыли, и гражданское население вполне могло свободно купить огнестрельное оружие после получения разрешения начальника местной полиции. Если с охотничьим гладкоствольным оружием все понятно, то стенды с боевым оружием для меня в новинку. Сразу глаза зацепились за винтовку «Маузер» с оптическим прицелом. 225 рублей. Немало. Как минимум три штуки надо купить. Рядом пистолеты Маузер по сорок рублей, Колт продают за тридцать восемь, а Браунинг дороже всех сорок один рубль. Хорошее оружие, но меня сейчас интересуют не пистолеты. Кто ищет, тот всегда найдет. Дробовик Винчестер продают за пятьдесят рублей, убойная вещь для ближнего боя и особенно в окопах, однозначно надо брать. Вас что-то заинтересовала? Подошел ко мне приказчик, оценивая платежеспособность клиента. Да, у меня большой интерес к вашим товарам. Это все, что у вас есть в наличии? Возможно оптовые поставки? Возможно все за ваши деньги. Улыбнулся приказчик. Извините, как я могу к вам обращаться, великий князь Дмитрий Павлович Романов? Выражение лица, как и отношение, тут же изменилось. Ваше императорское высочество, прошу прощения, я сейчас же позвову хозяина магазина. Сразу забегал, а то сначала ружук ревел. Высказал Демьян свое мнение. Все они такие. Оставшийся один, я рассматривал товары магазина: холодное оружие, походные охотничие принадлежности, удобные фляжки, куртки со штанами и сапоги. Защитное снаряжение было представлено лишь одним экземпляром. Панцирь подполковника Чемерзина. Цена две тысячи рублей. Чтобы понимать, на наши деньги это почти три миллиона рублей. Дороговато будет. А специальный заказ восемь тысяч. Цены просто дикие. Рад приветствовать вас в нашем магазине, ваше императорское высочество. Если бы предупредили заранее, мы бы оказали вам самые лучшие сервисы. Радушная улыбка хозяина наверстыво приклеилась к лицу, а в глазах застыл страх. Чистых на руки продавцов оружия не бывает. Ничего страшного, я к вам по делу. Мне понравились некоторые товары, и я хотел бы узнать возможность их приобретения не в единичном экземпляре, а именно три винтовки Маузер с оптическим прицелом Цейса и к ним по сто патронов. Три десятка дробовиков Винчестер и по две сотни патронов к каждому. Что еще? Да и по тридцать комплектов крепкого походного снаряжения на осень-зиму вместе с сумками и бытовыми вещами. Насколько возможно выполнение моего запроса и сколько это будет стоить? Максимум, из которого дальше можно будет создать костяк подразделения, это взвод. Взять сразу много бойцов без контроля опытных ветеранов — бесполезное занятие. «Григорий, ты подсчитал?» — повернулся к своему сотруднику хозяин магазина. «Три с половиной тысячи, если дать скидку на оптовый заказ. Я сейчас сверюсь записями. Американские дробовики у нас давно хм, имеются в наличии. По остальным пунктам тоже не должно быть вопросов». Быстро исчез приказчик в подсобном помещении. Еще что-нибудь возьмете? Вместо банковской карты у меня в кармане лежала чековая книжка Дмитрия. Заполнил сумму, данные предъявителя, расписался и готово. Лучше, чем носить с собой наличность. Меня интересует, есть ли у вас выход на производителя и крупных поставщиков. В случае большого заказа вы сможете его выполнить для меня. У меня семь магазинов у Российской империи в Петрограде, Москве и Киеве, поэтому мое торговое судно ходит в Североамериканские Соединенные Штаты раз в два месяца, так что не вижу проблем, Ваше Императорское Высочество. Это несомненно радует Михаил Васильевич. И еще один момент: не подскажете, где мне найти подполковника Чемерзина? Вас заинтересовал панцирь? Обычно я не даю данные своих поставщиков, но для вас сделаю исключение. Что касается заказа, можно будет забрать через два часа. Кроме походного обмундирования из Москвы надо будет привезти. Три дня. Подождите, вот отлично. К сожалению, мне надо будет сообщить о вашей покупке в отделении полиции. Такие правила. Развел руками хозяин оружейного магазина и передал записку с адресом изобретателя. Не бойся, когда криминал уставы продает, не думай, это полиции. Понимаю, спасибо за консультацию и помощь. Подполковник Чемерзин жил далеко не в центре столицы, хотя может у него там производство или опытная лаборатория. Федор отвези нас с Демьяном по этому адресу и потом езжай во дворец. Пусть Карелин вместе с бойцами заберет и охраняет мой заказ. Найди что-нибудь грузовое, сами они вряд ли смогут донести все ящики, да и не зачем нам привлекать лишнее внимание. Мой кучер хорошо знал город и быстро довез нас до края Новопетрограда. Здесь размещались местные гаражные кооперативы, небольшие фирмы и производства не более десяти-пятнадцати человек персонала. Изобретатель первого русского бронежилета был увлекающимся человеком, и когда я убедил, чем он занимается, встал в ступор. В мастерской, в разобранном состоянии, стояли три автомобиля с мощными шасси. как для грузовиков или гоночных машин. Разбросанные листы металла. Неужели броневик хочет сделать?» Сам изобретатель что-то горячо обсуждал с солидным мужчиной. «Авенера Венерович, простите, что отвлекаю. Не могли бы вы уделить мне немного времени?» «Простите, а вы, великий князь Дмитрий Павлович Романов, я видел вашу фотографию в газете», — вмешался собеседник изобретателя и, прижав руку к груди, поклонился. Ваше императорское высочество, позвольте представиться, купец первой гильдии Виктор Иванович Меркульев, компаньон подполковника Чемерзина. Меркульевы известная фамилия купцов в Поволжье. Рад с вами познакомиться, господа. Собственно, я по делу. Увидел ваши панцири в магазине, и у меня появились некоторые мысли по защитному снаряжению. Авенир Авенирович, вы можете выполнить персональный заказ? «Насколько я знаю, у армии остался большой запас моих панцирей, или вам требуется сделать особый панцирь под вашу фигуру?» «Нет, в данный момент мне требуется немного другое. Шлем из вашего сплава для панциря с подтулейным устройством и подбородным ремнем. Вес не более одного килограмма. Беретесь?» «Сроки?» — машинально спросил изобретатель. «Хотелось бы уже завтра, максимум недели или две». Если меня все устроят, будут еще заказы. Здесь эскиз с примерными характеристиками и размышлениями о необходимой марке стали. Вырезать стальные круги и выгнуть под сферы — дело нетрудное. Тем более листы металла уже готовые. Поймите меня правильно, я работаю сейчас над совершенно новым для себя направлением. Броне автомобили, за ними будущее, и горячо начал вещать Чемерзин. Мы беремся. Резко прервал компаньона купец, почувствуя выгоду и близость к госзаказам. Ваше императорское высочество, сделаем все в срок. А куда говорите, отправили большую часть ваших панцерей? Варшавскую крепость отправлено более трех тысяч единиц защитного снаряжения. Из них не менее сотни офицерских двухсторонних панцерей. В крепость надо обязательно заглянуть. Мацены и панцеры в одном месте. Чувствую, буду грабить по полной. Что скажете о проекте броневика? Я уже посмотрел на чертежи подполковника и понял, что это полный провал. Соедините вместе множество панцирей и посчитать это достойной защитой — редкая глупость. Если я ничего не путаю, во время мировой войны были разработаны десятки различных броневиков под чужое шасси. «Руссо-Балт» и «Путиловский завод» были лидерами в этом плане, поэтому ГВТУ есть с чего выбирать. Пустая трата времени. Требуется броневая сталь, желательно сварная. Господа, рад был с вами познакомиться. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным. Зря отправил кучера. Мы с Демьяном хотели выйти на дорогу, чтобы поймать пролетку, и заблудились. — Заблудились. Хотел сократить расстояние и заплутал в питерских улочках. Долгие блуждания в этих лабиринтах не остались без внимания. И в одном из тупиков нам перекрыли дорогу. Ця дня у нас хороший улов, Владслав. Рыба сама идет в наши сети, гуляя рядом с нашим домом. Трое спереди и трое сзади, в руках два нагана и топоры с ножами. Бандиты-голодранцы, но нам и этого хватит. Почувствовал себя как дома на отдыхе. Офицерик, не туда ты зашел, но、ну, ничего, мы тебя сейчас быстро освободим от лишних вещей. Ты главное не дергайся. Хотя шашка у тебя и хорошая, но я тоже не промах. Рассмеялся главарь своей шутки. Дула Нагана смотрела прямо в мою сторону. Бандиты? Вот кто лучше всех себя чувствует при слабости власти и потрясениях. Бегущие от войны люди становятся легкой добычей для бандитов всех мастей. А столица рай для криминала. Молчишь, Мато, ушиди, забери оружие у пана офицера. Оно ему больше не понадобится. Кабура у маузера. Кабура у маузера была неудобная. Так быстро не откроешь. Единственное, на что я надеялся, что револьвер без само взввода и лишнее движение поможет мне среагировать быстрее противника. Как только ко мне подошел бандит, он перекрыл сектор стрельбы своего главаря. Дилетанты. Схватив за шею бандита, я закрылся от главаря, который без каких-либо раздумий сразу же выстрелил. Стон более живого щита, и вот мой любимый Маузер уже отправляет свинец в сторону банды. Три щелчка слились в одну серию, после чего осталось сделать только контрольные выстрелы в голову. Привычка. Демьян начал действовать одновременно вместе со мной. Люгер в его руке тоже не знал промаха, хотя один из бандитов успел легко ранить ножом в левую руку. Везет ему на ранение в руку. Погуляли по столице. Без охраны вам никак нельзя, Дмитрий Павлович. Вытер кровь с руки, Демьян. Заберите вальверы, но трупы руками не трогай. Мне лишнее внимание сейчас ни к чему. Достав платок, я проверил документы главаря. Так и кто у нас тут? Впервые вижу евреев, что косят под поляков. Смешно, но главными шпионами немцев во время Первой мировой войны были... Поляки, Прибалты? Эти тоже, но в куда более малых количествах. Полякам обещали после победы широкую автономию в составе Российской империи, а Прибалты вполне себе жили не тужили. Нет, основными шпионами были евреи. К сожалению, они еще не знают, что с их детьми сделают каратель третьего рейха. А русские немцы, на удивление, воевали хорошо против войск Кайзера. Стоит, конечно, заметить, что несколько сотен тысяч евреев воевали в рядах русской армии, и многие были награждены Георгиевскими крестами. После присоединения Царства Польского на территории России оказалось большое количество евреев. Политика империи в отношении данной нации была в корне неверная. Зачем настраивать против себя несколько миллионов человек и давать повод зарубежному капиталу на действия руками целой нации? Американцы, французы и местные банкиры официально боролись за права евреев, заодно устраивая революционные погромы, политические шествия и стачки на заводах. Многочисленные запреты лишь усиливали революционное настроение в среде этого народа. На кровь русских им было плевать. Многочисленные пожертвования как из Саши, так и Европы позволяли проводить террористические акции и умело манипулировать настроениями рабочих. Массовая депортация евреев лишь усилила революционные настроения в империи. В первые годы после гражданской войны начальственные должности в СССР займут многие представители данной нации. Отношение к русским было сколько умрет не жалко. Лев Давидович Бронштейн, Троцкий. Игенах Гершнович Ягода запомнится в истории России надолго как полочи и террористы. Что дальше? Может, жандармов позовем? Засунул Демьяна револьверы в карманы пиджака. Нас с тобой здесь не было. С утра городовой или еще кто-нибудь найдет трупы. Пойдем, зайдем лучше внутрь дома. Нельзя оставлять врагов за спиной. Взяв один из наганов во вторую руку, я попросил Демьяна толкнуть дверь. И не зря. Удивленный бандит, что ждал нас с револьвером в руках, упал с дыркой в албу, так и не поняв своей ошибки. Сейчас главное скорость. Быстро поднимаясь наверх, а за мной Демьян, что всегда прикроет спину, удобно и надежно. Длинный коридор с множеством комнат и искушающий устины мужчина в шляпе. "Вы кто такие?" встретил нас бандит или охранник, доставая пистолет. "Слишком медленно. Если решился, делай все быстро." Выстрел из маузера, отбросил его к стене, оставляя кровавый след. Кольт, хороший пистолет. Беру. Нога на пустой маузер были возвращены моему денщику, который как пылесос собирал все более-менее ценные и важные документы с трупов. Демьян вообще смотрел на меня с каким-то священным трепетом на лице. В первой комнате была найдена стопка свеже отпечатанной газеты «Правда» с какой-то обличающей статьей Ленина. На типографию не похоже. Нет оборудования, значит подпольная ячейка. Так надо валить всех и концы в воду, иначе меня позже достанут какие-нибудь бомбисты. У нас здесь гости, командир. Стреляя за двери, крикнул Демьян. Кивнув своему боевому товарищу, когда у него кончились патроны, я вышел в коридор и начал стрелять из пистолета, словно робот от одной цели к другой. Противники выходили из комнаты, тут же находили свою смерть. Последний выстрел и мой противник вышибает своим телом дверь в дальнюю комнату. Делаю шаг вперед и прошу прощения с ударами. Я уже ухожу. Полураздетые женщины разных возрастов отдыхали в просторной комнате в облаках дыма. Бутылки с вином и водкой, непонятный порошок на столе и громкие звуки любовных утех, доносящиеся из соседних комнат. Все пороки столицы в одном месте. Такой красивый офицер и с орденом на груди. Оставайтесь с нами. Для вас мы готовы оказать особые услуги, прошепелявила дама в возрасте. Либо они все под кайфом и поэтому нет паники, либо я ничего не понимаю. Благодарю за приглашение, но, к сожалению, вынужден вас покинуть. Убрав пистолет, медленно двигаюсь назад и думаю о своей судьбе. Почему проблемы всегда находят меня? Какой шанс найти революционную ячейку в бандитском притоне? К тому же посещать бордель великому князю Маветон разрешаются только актрисы театра и разного рода содержанки, так что надо уходить без привлечения внимания.